Глава 14 Несмотря на свою любовь к Руфи, Мартин не стал изучать латыни. Советуальные были тут ни при чем. Время было для него все равно, что деньги, а многие науки, куда важнее латыни, повелительно призывали его обратить на них внимание. А к тому же он должен был писать. Ему нужно было зарабатывать деньги, но, вы его нигде не печатали. Рокписи грустно странствовали по редакциям, но почему печатали других писателей? Он проводил долгие часы в читальне, читая чужие произведения, изучая их внимательно и критически, сравнивая со своими собственными и тщетно стараясь раскрыть тайну помогавшего этим писателям пристраивать свои творения. Он удивлялся безжизненности большей части того, что было напечатано. Ни света, ни красок не было в этих рассказах. От них совсем не веяло дыханием жизни, а между тем, согласно газетному оповещению, они продавались по два цента за слово, по 20 долларов за тысячу слов. В особенности его удивляло, Огромное количество мелких рассказов, написанных, он не мог не согласиться с этим, хорошо и умно, но без всякой жизненной правды. Ведь жизнь сама по себе была так удивительна, так чудесно была наполнена такими огромными проблемами, грезами, героическими усилиями, а эти рассказы касались всегда только общеизвестной обыденщины. Мартин чувствовал силу и величие жизни, ее лихорадочный трепет, ее грозное устремление. Поистине вот о чем стоило писать. Ему хотелось воспеть тех, кого не сокрушают погибшие надежды, безумных, влюбленных, гигантов, борющихся среди ужасов, страданий и среди трагедий, заставляющих жизнь преклоняться перед своим могуществом. А между тем в напечатных рассказах Прославлялись всевозможные мистеры-бутлеры, жалкие охотники за долларами. Изображались мелкие любовные треволнения ничтожных людишек. — Быть может, сами редакторы тоже были ничтожными людишками? — спрашивал он себя. — Или же все эти редакторы, писатели и читатели просто-напросто боятся жизни? Больше всего его смущало то, что он не был знаком ни с одним редактором или писателем. Он не только не знал ни одного писателя, но он даже не знал никого, кто бы делал попытки стать писателем. Не было никого, кто бы мог поговорить с ним, направить его, дать ему хороший совет. Он даже начал сомневаться в том, что редакторы были реальными людьми. Они начали ему представляться колесами, машины. Очевидно, так оно и было. В рассказах, очерках и поэмах он изливал свою душу и эти излияния давал на суд машине. Он запечатывал свою рукопись в большой длинный конверт, вкладывал в него марку на ответ и опускал в почтовый ящик. Проблуждав известное число дней по континенту, рукпись возвращалась к нему, Причем была уже запечатана в другой конверт, а марка, вложенная им внутрь, была приклеена снаружи. По всей вероятности, никакого редактора вовсе не было, а был просто хорошо устроенный механизм, который перекладывал рукопись из одного конверта в другой и приклеивал марку. Это было нечто вроде тех автоматов, в которые опускают монетку и точь получают или кусок резин для жевания, или плитку шоколада. В зависимости от того, в какое отверстие кладется монетка, получается резина или шоколад. То же дело обстояло и с редакторской машиной. Из одного отверстия выдаются гонорарные чеки, из другого — письма с отказом. До сих пор он все время попадал во второе отверстие. Эти ужасные письма в особенности дополняли сходство с машиной. Это были стандартные печатные бланки, на которых проставлялись только имена и названия. Мартин получил уже сотни, штук по десяти на каждую рукопись. Если бы он получил хоть одну живую строчку, написанную от руки, обращенную лично к нему, он был бы счастлив. Но ни один редактор не подал и признака жизни». Оставалось только предположить, что никаких живых редакторов на свете не бывает, а есть только хорошо смазанные и исправно функционирующие автоматы. Мартин был выносливым борцом, смелым и упорным, и он мог бы в течение долгих лет питать эти бездушные машины, но он был ранен насмерть, и не годы, а недели должны были решить дело — Уплачивая ежедневно за свое содержание, Мартин тем самым приближал микрозарения. Отправка по почте рукписи еще больше способствовала этому. Он уже не мог покупать книги и решил экономить на мелочах, чтобы только отдалить роковой конец. Но он не умел экономить, и на целую неделю ускорил развязку, подарив Мэриан 5 долларов на платье. Мартин боролся во мраке, без света, без ободрения, начиная уже испытывать отчаяние. Даже Гертруда стала коситься на него. Сначала она, как добрая сестра, поощряла то, что казалось ей ребяческой дурью, но потом она, опять-таки, как добрая сестра, начала беспокоиться. Ей стало казаться, что ребяческая дурь уже переходит в сумасшествие. Мартин, заметив ее тревожные взгляды, страдал от них еще больше, чем от грубых и откровенных насмешек мистера Хиггинботтема. Он продолжал верить в себя, но он был одинок в своей вере, и Руфь не разделяла ее. Она настаивала, чтобы он занялся только учением, и хотя открыто никогда не осуждала его литературных увлечений, но никогда их и не поощряла. Мартин ни разу не показал ей ничего из им написанного. Ему мешало это сделать какая-то особая щепетильность. А кроме того, зная, как занята она в университете, он стеснялся отнимать у нее время. Но, сдав экзамены и получив степень, Руфь сама попросила показать ей что-либо из его произведений. Мартин и радовался... Ирабел. Руфь была настоящим судьей. Она была бакалавром изящных искусств. Она изучала литературу под руководством профессоров. В конце концов, может быть, редакторы тоже были способны судить. Но она отнесется иначе к его произведениям. Она не вручит ему стереотипного отказа, не заявит ему, что в его рассказах столько недостатков, что ему вообще лучше бросить писание. Она отнесется к нему, как живое существо, с чуткой душою, и, что всего важнее, она узнает, наконец, подлинного Мартина Идена. В своих творениях он излил свою душу и сердце, и она поймет хоть часть, хоть небольшую часть его грез и почувствует таившуюся в нем силу. Мартин отобрал несколько маленьких рассказов, и прибавил к ним после некоторого колебания и песни моря. В один из жарких июньских дней они на велосипедах поехали за город к своим любимым холмам. Во второй раз они вдвоем отправлялись на прогулку, и когда они мчались по дороге в теплом душистом воздухе, обиваемый морским ветерком, он был глубоко охвачен радостью жизни И чувствовал всем сердцем, что мир прекрасен, и что хорошо жить и любить. Они остановили велосипеды возле дороги, а сами взобрались на буровую вершину холма, где солнцем сожженная трава пахла душистым сеном.